р е 3. Психология толпы Догматы о подневольных мертвецах стали последним даром мертвых богов. Почти тысячу лет назад бог хаоса Сеш дал людям методы волшебного порабощения. До того, как наши старые боги покинули мир живых и оставили нам загробный мир или дуат на древнем языке аркийцев. Я упоминаю арк только потому, что именно они радостно ухватились за возможности, которые давала связывающая магия. Именно они усилили догматы с помощью своего кодекса порабощения. Именно они превратили этот мир в долину смерти. Гаэрвин Джуб. История дальних краев. «В загробном мире тесно». Поначалу там было холодно и тихо, я не увидел ничего, кроме пустой тьмы. Хотя мне сразу стало ясно, что и с т о р и я о сияющих полях кукурузы и горах, окруженных облаками, — это куча дерьма, какое-то время в загробном мире было спокойно. Затем зазвучали голоса, сначала один, за унывным тоном он повторял одно слово снова и снова. Затем другой, сердитый. Он говорил на чужеземном, совершенно непонятном языке. Когда возникал очередной голос, появлялась тень его владельца, очертания которой мягко светились. Я посмотрел вниз и увидел лишь тусклые границы моего собственного тела. Никаких ран, только края тела, нарисованные светом и тенью, словно я сделан из чистейшего стекла. Голоса звучали всё громче, их число увеличивалось до тех пор, пока шум не превратился в огромный перенаселённый ландшафт. Здесь не было ни деревьев, ни построек, возведённых человеком, ничего, кроме нескольких угловатых чёрных камней, похожих на стекло. Камни блестели от стекающих по ним ручейков. Под ногами лежали острые кусочки сланца. На нём стояли тысячи, нет, миллионы и миллионы мертвецов, бесконечное множество призраков, очерченных тенью и утраченными воспоминаниями. Бесконечная толпа тянулась вниз, в чёрную долину, столь широкую, что её края растворялись в дымке, и такую длинную, что её начало было серым размытым пятном на чужом горизонте. Небо было чернее самой чёрной ночи. «Я бы предположил, что стою под бездонной пропастью, и если бы не сталактиты. Они, зазубренные, и зловещие, висели, словно перевернутые горы, разрушая черноту то здесь, то там. Вдали поблескивало кольцо из пяти звезд, в центре которого находилась еще одна, более яркая звезда. Я понял, что мог бы идти сто лет, и все равно бы до них не добрался». Мысль о смерти по-прежнему вызывала у меня дрожь, воспоминание о ней было столь ярким. Но меня тревожила не данная несправедливость и не так называемый загробный мир, а гул голосов и давление призрачных тел. Пока я стоял там, разинув рот, бесчисленное множество новичков столпилось позади меня. Их еле заметные ноги топали по лужам, наполненным чернильно-темной водой. Продвигаясь в мою сторону, они тоже завыли мне в ухо. Крики, обращенные к любимым, животные стоны от боли, постоянные душераздирающие рыдания, истерическое или старческое бормотание. Это было невыносимо. Я попытался дать им отпор, но это было все равно, что пытаться оттолкнуть воду. Когда я не двигался, людская волна несла меня вперед, дюйм за дюймом. Я протестовал, но мои ноги все равно скользили по мокрому сланцу. Я оказался запертым в чужом кошмаре, и в тот миг, честно сказать, он сводил меня с ума. Заткнув уши руками, я закричал. «Заткнитесь! Заткнитесь! Заткнитесь, мать вашу!» Я почувствовал, что призраки вокруг меня вздрогнули. Они замерли. «Воцарилась мертвая тишина, простите за каламбур». Мой крик затих, его эхо не вернулось ко мне. Тишина была еще более безграничной, чем голоса. Даже не открывая глаз, я чувствовал на себе тяжесть их взглядов. Когда я все-таки открыл глаза, то увидел сотню призрачных лиц, вращенных в мою сторону». Каким-то образом я понял, что бесчисленное множество других людей в огромной толпе сделали то же самое. Возможно, весь океан усопших сейчас смотрел на меня. Их взгляды ни в чем меня не упрекали, не выражали никаких чувств. Они были бесстрастны, словно стеклянные шарики. Я, как и подобает добропорядочному красу, начал думать о том, как извиниться перед ними. Но не успел я выдавить из себя что-нибудь подходящее случаю или сообщить о том, что я тут недавно, как они заговорили снова, не все вместе, а по очереди. Первый был где-то вдалеке и бурчал что-то про голод. Второй находился поближе, но его слов я разобрать не мог. Третий оказался совсем рядом, и своим призрачным затылком я ощущал его ледяное дыхание. Вот его я услышал. — Мы призываем замочного мастера, предвестника перемен. «Что — Что? Я попытался развернуться, но толпа мне этого не позволила. Я почувствовал, что между моими ногами петляет что-то похожее на кошку. У животных тоже есть загробный мир. «Э, кого — Кого? Стоявший передо мной призрак заговорил, глядя на меня через плечо. Его сломанная челюсть беспомощно повисла, однако я почему-то четко слышал его голос. «Хаос не получит его время. Поток не должен захватить мир», — сказал другой, находившийся рядом с первым. «Боюсь, я понятия не имею, о чем выговор...» «Ты вернешься!» — загремел чей-то голос в глубине толпы. «С нашим даром!» Я попытался подпрыгнуть, но меня крепко держали. «Вернешься?» «Да, я хочу вернуться. Понимаете, меня убили, и...» Призрак, стоявший рядом со мной, заговорил, став при этом зеленым. «Ты будешь искать слуг хаоса. Останови их!» У этого, последнего призрака, были волчьи глаза, горевшие ярким золотым огнем. «Останови их! Спаси нас! Спаси самого себя!» «Я не понимаю! Говорите прямо! Я...» Слова были украдены у меня. Земля под ногами вздрогнула, и я рухнул в дыру, которая открылась под моими ногами. Сланец царапал меня, вода падала каскадом вместе со мной. Бесконечная толпа исчезла, уступив черным каменным стенам, которые неслись мимо меня, а затем ч е р н о й как смоль, тьме. Я падал сквозь эту пустоту до тех пор, пока падение не стало похоже на полет, и как только я представил себе вечность, проведенную в полете, ледяная вода наполнила мой рот, хлынула в глаза и уши. Я вырвался на поверхность чёрной воды, словно дельфин, танцующий на волне за кормой корабля. Меня вывернуло наизнанку, я закашлялся, и по моим холодным губам потекла мерзкая жидкость. Меня охватила слабость, всё моё тело от макушки до пальцев ног окоченело. Чьи-то руки бессоремонно потащили меня наверх. Я почувствовал и на миг ощутил невероятное блаженство, подумав, что все это — просто страшный сон. Должно быть, корабль потонул на пути в порт, или та старая ведьма столкнула меня за борт за то, что я наложил кучу в ее сейф. А это — мое спасение! Каменный пол заставил предположить обратное. Я ожидал ощутить под собой деревянную палубу или, быть может, песок. Я не почувствовал боли, не услышал, как тело шлепается о поверхность, словно кусок мяса о прилавок в лавке мясника, а смутно ощутил, что подо мной что-то есть. Я попытался открыть глаза, но острый свет проникал мне прямо в голову, наполняя ее огнем. «Наконец-то!» — вскричал чей-то голос. Он говорил на общем языке, хотя и с булькающим аркийским акцентом. «Он показался! Поднимите его! Я хочу оценить ущерб!» Руки снова потянулись ко мне. На этот раз они были раскалены. Я попытался вскрикнуть, но сумел выдавить из себя лишь безмолвное проклятие. Обжигающие руки поставили меня на ноги и заставили идти вперёд. Я чуть приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, кто меня держит и куда меня ведут. Меня снова затопила боль, и я увидел лишь голубую дымку. Руки принялись грубо трясти меня и остановились лишь тогда, когда я смог терпеть свет. Кто-то приподнял мне подбородок. Я увидел перед собой фигуры в темных одеждах и толстых перчатках, а также низкорослого человека, похожего на горгулью, с золотой ногой в и д е лапы л орла. Смуглое лицо, зелёные глазки, во рту п о б л е с к и в а ю т золотые зубы. Его одежду можно было даже назвать модной. Узкие штаны в северном стиле, красная шёлковая рубашка и длинный до пола золотистый халат. В руке он сжимал богато украшенную трость. Что-то мыча себе под нос, он разглядывал меня с головы до ног. «Таджаром его не назовёшь, да, моя милая?» Я уже собирался пожаловаться, как вдруг горячие руки отпустили меня, и я, дрожа, упал на колени перед коротышкой. И «Эту жуткую рану порошком особо не закроешь, но мы попробуем». Услышав про рану на шее, я вздрогнул. Моя мечта мгновенно разлетелась на куски, и я вспомнил, как холодная сталь рывками проходит через хрящи моего горла. Мои руки взлетели вверх, чтобы нащупать рану, но я почувствовал только холод и онемение. Я увидел, что я обнажен, а мои очертания — всего лишь завитки кружащегося голубого дыма. Значит, я все-таки умер. По-настоящему. умер. Естественно, любой бы на моем месте закричал, и, конечно, я тоже попытался. Я завопил изо всех сил, но наружу вырвался только хрип. Я бросился в атаку, но сильные руки толкнули меня на мокрый пол. Мечтая о том, чтобы в с ё это оказалось кошмаром, я снова и снова повторял жалкое подобие слова «нет». Казалось, что плоть, которую я носил столько лет, приглушала эмоции души, словно тряпка, которой завязали глаза и уши. А теперь я стал голым, незащищенным, и меня оглушили ужасы отчаяния. я в а с с он ш о с т р ы й крикнула стоящая рядом с коротышкой женщина, та самая огромная женщина из переулка. Теперь, разглядев ее, я подумал о том, что мне еще повезло, Если б меня убил не тот уволень, а она, то я, несомненно, лишился бы пары конечностей. Два топора висели у неё на поясе и ещё один за плечами, которые были закрыты кожаными доспехами. Её волосы были туго заплетены в три хвоста, и это, вероятно, слегка разгладило морщины на её обветренном, покрытом шрамами лице. На её шее, щеке и плече виднелись татуировки. Угловатые завитки. Да, она была похожа на варвара из моей родной страны, но светлая кожа женщины выдавала в ней северянку. Судя по акценту, она с разбросанных островов. От него сложно избавиться. Её босс вышел вперёд, его металлическая нога лязгнула по камню рядом с моей головой. «Ты ещё слишком свежий, Тень». «Тебе рано говорить. Через пару дней это пройдет. Зачем, по-твоему, мы так быстро тебя заколдовали? Чтобы пожить пару дней в тишине и спокойствии, пока ты еще не смирился со своей судьбой». «Ну что это? Я совсем забыл про этикет. Добро пожаловать в в Аракс, город бесчисленных душ, Алмаз-Арка». Это лучший из городов, это гора, созданная человеком. Я подумал о том, могут ли мертвецы плеваться. Если я не в силах пнуть его или что-нибудь выкрикнуть, то, возможно, я сумею показать свое отвращение другим способом. К сожалению, слюноотделение не является одним из качеств призрака, несмотря на то, что он состоит из тумана и паров. «Ублюдок!» — крикнул я. Но получилось что-то похожее на «Ура!». Перчатки, несущие боль, вернулись и поставили меня в ряд из полдюжины других призраков, таких же голых, как и я. От нас исходило еле заметное свечение, голубое, почти серое. Я посмотрел налево и с удивлением увидел моего неуклюжего убийцу. Вид у него был мрачный, хотя, скорее всего, он злился не на меня, а на своего босса. На его груди виднелись четыре отверстия. Они соответствовали металлическим когтям на ноге коротышки. Торговцы были в лучшем состоянии, чем я. Но сейчас они выглядели еще более пучеглазыми и несчастными, чем при жизни. И, казалось, в любой момент могут забиться в истерике. Упрекнуть их было не в чем. У одного по груди от соска до пояса тянулась уродливая резаная рана, у другого в животе были две темные дырки, почти такие же, как и у меня. Рядом с нами стояла еще пара чужаков, дополнявшая нашу маленькую бригаду призраков. Мы, напуганные и дрожащие, все еще пытались понять, какой переход мы совершили не по своей воле. Жизнь и смерть разделяла слишком тонкая грань. и наше сознание до сих пор не сориентировалось в происходящем. Ужас нашего убийства стал ловушкой, из которой мы еще не выбрались. Даже теперь, когда наши бренные тела превратились в туман или пар, мы прикрывали руками наготу. Человек-горгулья подошел поближе, чтобы как следует меня рассмотреть. Даже я, не отличавшийся особым ростом, был на голову выше его. «В клетке!» — приказал он, и фигуры в капюшонах потащили нас в коридор. Торговцы завыли на своем чужеземном наречии, но их быстро избили металлическими прутями. ь Я старался отстраниться, уйти подальше от обжигающих перчаток, но при каждой такой попытке меня били, заставляя прекратить сопротивление. Нас отвели в невысокую, но глубокую клетку, втиснутую в каменный тоннель. Дальше в дымчатую тьму уходил ряд других клеток. Я увидел в них сияющие голубые огоньки. Наши тюремщики втолкнули меня в клетку последним, а затем захлопнули и крепко заперли дверь. Я тут же подошел к толстым прутям ь решетки, но мои ладони отлетели от них, словно их обожгло пламенем. Решетка была окована медью — Единственным материалом, который мог причинить вред призраку. Те ее части, которые не были покрыты медью, казались мягкими, желеобразными, однако мне все равно не удалось сдвинуть их с места. Я снова попытался закричать, но тщетно. «Валяй! Не стесняйся, призрак!» — расхохоталась большая женщина. Еще четверо призраков зависли в дальних уголках клетки, свернувшись в шары. Они сияли ярче, чем мы. Должно быть, это означало, что они старше нас. Действительно, теперь у нас был новый, жуткий возраст, который измерялся со дня нашей смерти. Хромая, невысокий мужчина подошел к решетке. «Слушайте все. Меня зовут Босс Борон Темса, и я буду вашим хозяином в тот краткий период, пока вы не начнете новую жизнь. Жизнь рабов». А это госпожа Ани д ж е з е б е л моя самая доверенная помощница и одна из лучших наемников в дальних краях. С удовольствием сообщаем, что ваши тела мертвы, скончались, лишились жизни. Однако ваши души обрели свободу, и благодаря славным догматам о подневольных мертвецах, медным монетам и воде Никса... Вы теперь присоединились к достопочтенному классу рабов. Каждый из вас — тень, призрак, полужизнь. Хотя это было очевидно с того самого момента, когда клинок встретился с моим телом, сейчас, после этих слов, мне показалось, будто меня снова ударили ножом в живот. Я стиснул прутья решетки и держался за них столько, сколько мог, борясь с болью. Темса продолжил свою речь. «Вы радоваться должны, ведь вас ждет новое существование. Неудачные имена, которые выбрали для вас матери, больше не существуют. Вам больше не нужно волноваться об имуществе. Теперь вы можете обходиться без пищи и сна. Вы выше таких пустяков, как выпивка, азартные игры и блуд. Оставьте все это живым». Так же, как политику и религию. з н а й т е теперь ваше существование уже от вас не зависит. О свободе вы тоже можете забыть, разве что вам подарит ее какой-нибудь великодушный хозяин. Потому что, дамы и господа, вы теперь целиком и полностью являетесь собственностью. Чтобы подкрепить свои слова, Темса показал нам стопку из семи половинок медных монет, сдавленную между большим и указательным пальцами. Я достаточно знал об арке и поэтому догадался, что это наши монеты, то, что привязывает нас к миру живых. Тысячелетнее извращение древней традиции, которая требовала платить лодочнику за переход в мир иной. «Обмани лодочника! Обмани смерть!» На этих медных полумесяцах аркийцы построили свою империю. Мне страшно хотелось заорать, и мертвые боги мне свидетели, я попытался. Я хрипел, шипел, я задыхался, а когда все это ни к чему не привело, я показал коротышке все неприличные жесты, которые я знал. Несколько из них я изобрел по ходу дела. Другие призраки поддержали мой бесплодный бунт, но все зрители лишь усмехались, глядя на нас. Темсе и его похожая на гору телохранительница, похоже, все это уже видели. Темсе не обратил бы на меня внимания, даже если бы я загорелся. «Запишите их», — приказал он. Появились двое мужчин в длинных одеяниях. У одного из них была длинная борода, заплетённая в косички, он в основном оставался в тени. Другой, темнокожий, лысый, скорее всего, был родом из далёких южных пустынь. В руках он держал свиток и тростниковое перо. Откашлившись, он начал с торговцев. «Так, ты, имя!» Призрак с разрезом на груди беззвучно зашевелил губами. Он мог бы и не стараться, вопрос был риторическим. «Назовем тебя Амин», — предложил писец, уже водя пером по папирусу. Бородатый человек у него за спиной начал царапать имя на половине монеты, и пока он не закончил, призрак Амин содрогался от боли. Писец остановился, чтобы оглядеть человека с ног до головы. «Тридцать лет. Десять из них считал монеты». он больше похож на повара рыкнула госпожа джезебел значит повар поспешно исправился писец так оно и шло писец на ходу придумывал очередному бедняге имя его записывали на половине монеты добавляли возраст и профессию когда настал мой ч е р ё д я устроил пантомимиму изобразив нечто угрожающее с участием ноги и отверстия обычно я не такой дерзкий но Того требовали обстоятельства. п и с е с лишь слегка нахмурился. Он, несомненно, видел все это и раньше. «Джеруб», — сказал он, — «слуга, пять лет». Я согнулся, когда мое ложное имя принялись выцарапывать на монете. Мне показалось, что в мою грудь, повторяя движение резца, втыкается сосулька, и я едва не упал в обморок. К счастью, все быстро закончилось — Я был благодарен им за то, что они обошлись без фамилии и названия должности. Никогда в жизни я еще не испытывал такой боли, а ведь ее в моей жизни было достаточно. Темса п вздохнул. «Напряги воображение. Парня нужно слегка приукрасить. Посмотри на его долбанную шею. Ты же знаешь, покупателей тошнит от подобных ран. Вот почему нужно чисто». «Целься в грудь, в живот, да хоть в жопу. Куда хочешь, лишь бы рану можно было закрыть балахоном». «Тогда пятнадцать лет. Нет, тридцать лет». «Двадцать восемь. И напиши, что он работал на конюшне с жуками и лошадьми». «Готово, босс». Темса постучал тростью по земляному полу. «Ну что ж, мои новые тени. Спокойной ночи». «Мы снова встретимся в рыночный день». Люди один за другим вышли в коридор, бормоча, что сегодня вечером они хорошо поработали. Я с л е д и л за ними до тех пор, пока последнее одеяние не исчезло из виду, а затем нашел каменную стену в задней части клетки, подальше от меди, и начал биться об нее головой. Удары были больше похожи на мягкие шлепки и никак не помогали справиться с раздражением. Стена не причиняла мне боли, а лишь сдержанно сопротивлялась. Я не был призраком из старых сказок, который может проходить сквозь двери и стены. Реальность ограничивала меня так же, как и раньше. Мысль о собственной неуязвимости ободрила меня, и я повернулся к своему убийце. Он с у т у л и л с я и смотрел на меня, стиснув кулаки. Он видел мое выступление и, несомненно, был так же, как и я, разочарован своим бедственным положением. Блеск в его глазах подсказал мне, что он возлагает всю ответственность на меня, словно это я виноват в том, что он меня зарезал. Если бы он мог убить меня во второй раз, то я бы уже превратился в с и н е в а т о е облачко, но сейчас его ярость была бессильна. Я покачал головой, глядя на него, а затем нашел место, где можно побыть одному, и обхватил руками лодыжки, приняв позу, в которой уже находились все остальные. Положив подбородок на холодное желе, в которое превратились мои колени, я уставился на свою новую кожу. п о р ы сохранили форму, которая была у меня при жизни. Каждый выступ... Каждая грань и черта сохранились, только теперь они стали мягче и превратились в голубой туман. Мой обширный живот всё ещё выступал вперёд, и, что отчасти меня порадовало, у меня даже сохранились члены яйца. Однако я подозревал, что после смерти они будут столь же бесполезны, как и при жизни. Мой туман слегка с в е т и л с я и тёк, словно кровь в теле. Когда я двигал рукой, моя форма растягивалась и дрожала, подобно огню свечи на ветру. Мои раны в груди казались чуть белее, чем остальное тело. Я предположил, что так же выглядит и шея. Я потрогал их, но боли не почувствовал, даже когда палец наполовину исчез в грудной клетке. Когда этот осмотр стал мне невыносим, я попытался заснуть, но оказалось, что сон... Роскошь, которая доступна только живым. Поэтому я, как и любой человек, оказавшийся в таких жутких обстоятельствах, стал размышлять о том, что мне следовало сделать по-другому. Я заново прокрутил в голове всю погоню, проклиная себя за то, что не свернул тут налево, а там направо. Я изобретал хитроумные приемы, с помощью которых можно было направить нож нападавшего на него самого. Я сочинял остроумные реплики, которые мог произнести перед своей кончиной. Я даже думал о том, как бы я рассказал о встрече со смертью своему таинственному работодателю из Небесной Иглы. Все это отвлекало и утешало меня. Поначалу. Человек, мечтающий изменить прошлое, всегда будет видеть себя лишь результатом событий, которые могли бы произойти. Страстное желание и тоска ничего не меняют в настоящем. Каждый раз, когда я поднимал взгляд, то видел себя в мрачной камере, за решеткой, сдвинуть которую я не мог. Компанию мне составляли только восемь призраков, а чтобы развлечься, я мог лишь трогать свою перерезанную глотку. Мое существование в данный момент было, мягко скажем, жалким. Вот так я провел несколько часов, превращая идеальное знание о прошлом в пыточный инструмент. «Спаси нас!» В моей памяти снова всплыл бредовый посмертный сон. Я решил, что он был вызван либо потерей крови перед смертью, либо каким-то безумием, которое неразрывно связано с колдовским ритуалом. Дело вот в чем. Не было ни одного бога, который мог бы меня спасти. Такова истина. Будь здесь боги, я бы немедленно взмолился, чтобы они меня спасли. Я бы уполниц и выл, обращаясь к небесам. Боги умерли в тот самый день, когда по миру стали бродить первые мертвецы, и какие-то гении аркийцы научились их порабощать. Зачем уповать на милость богов и жертвовать деньги жрецам, если до загробной жизни можно дотянуться, и она, светящаяся, стоит перед тобой? Нет религии, нет и чувства вины. Нет непостижимых сил, которые хранят ключи от бессмертия. Ты можешь просто его взять. Для этого нужно просто умереть в смятении и не дать другим захватить твое тело, пока ты не овладеешь им сам. Рабство. Что еще может случиться, если власть над смертью получают люди? Тяжесть ситуации раздавила меня. Я снова подумал о тонкой грани между жизнью и смертью. Когда ты жив, она — пропасть, в которую легко соскользнуть. Когда ты мертв, это отвесная скала, за которую невозможно ухватиться. Борясь с желанием заскулить, я занялся тем, что получалось у меня лучше всего, стал разбирать свои проблемы на части. Я знал, что у меня, мертвеца, осталось только два желания — получить свободу и свершить правосудие над т е м с и й Величайший город в мире может и дикий, но в нем тоже действуют законы. Аркийская империя... Общество, в котором твое положение зависит от того, сколько у тебя теней. Их драгоценный кодекс регулирует все аспекты торговли призраками. И его правила довольно строги. Просто а р к и ц а м не хватало сил или желания следить за их выполнением. Кодекс — система. А с каждой системой можно работать. Именно она покарает этих душекрадов. «Да, мне п о н а д о б и т с я силы и терпение, но я смогу отомстить и продолжу быть чем-то. По крайней мере, новой формой меня. Мертвым мной!» Я подавил рыдание, закрыв рот сияющей ладонью.